сердца и умы таким образом вы можете использовать мелкие обязательства чтобы изменять представление людей о самих себе превращать граждан в слуг общества потенциальных клиентов постоянных покупателей пленных в коллаборационистов и как только представление человека о себе станет таким как вам нужно он начнет автоматически подчиняться всем вашим требованиям которые соответствуют его видению самого себя Однако не все обязательства влияют на представление людей о себе. Нужны определенные условия. Для того, чтобы лучше понять, что они собой представляют, вновь обратимся к рассмотренному нами ранее примеру. Важно понимать, что главной целью китайцев было не просто получение информации от пленников. Китайцы стремились обработать американских солдат идеологически, изменить их позиции, восприятие самих себя, взгляды на политическую систему их страны, ее роль в войне, а также на коммунизм. И существуют веские доказательства того, что китайцы в этом преуспели. Доктор Генри Сигал, руководитель нейропсихиатрической экспертизы, отмечает, что связанные с войной убеждения американских солдат, побывавших в плену у китайцев, претерпели существенные изменения. Большинство этих людей стали верить, что Соединенные Штаты применяли бактериологическое оружие и, кроме того, сами начали войну в Корее. Существенно изменились и политические взгляды бывших пленников. Одни неприязненно относились к китайским коммунистам, но в то же самое время хвалили их за прекрасную работу, которую они проделали в Китае. Другие утверждали, что хотя коммунизм не сработает в Америке, это хорошая вещь для Азии. Похоже, главной целью китайцев было смутить, по крайней мере на время, сердца и умы американских пленных. Если объективно оценить масштабы отступничества, предательства, изменения позиций и убеждений, ухудшение дисциплины и падения морального духа американских солдат, заключает доктор Сигал, то можно с уверенностью сказать, что китайцы проделали колоссальную работу. Поскольку тактика китайцев оказалась столь эффективной, поучительно будет более подробно рассмотреть специфические аспекты той методики, которой они пользовались. Магическое действие Наши представления о том, что на самом деле чувствуют люди и во что они верят, чаще бывают основаны на их поступках, чем на их словах. Мы пытаемся определить, что собой представляет данный человек, пристально приглядываясь к его действиям. Китайцы обнаружили, что сам человек пользуется тем же способом, своим поведением, чтобы решить, что он собой представляет, это основной источник информации о его убеждениях, жизненных ценностях и позициях. Прекрасно понимая этот главный принцип самовосприятия, китайцы организовали жизнь в лагерях для военнопленных таким образом, чтобы заключенные последовательно действовали желательным для хозяев лагеря образом. Вскоре, как и предвидели китайцы, определенные действия начали заставлять пленных солдат менять свои представления о самих себе. Китайцы постоянно навязывали пленным письменную форму отчетов. Для заключенных не было достаточно спокойно слушать или даже соглашаться устно с китайской линией. Их всегда подталкивали к тому, чтобы они записывали основные тезисы. Китайцы так стремились заполучить письменные заявления, что если пленный не выражал готовности добровольно писать желательный отчет, его уговаривали скопировать текст. Шайн описывает стандартную тактику китайцев, используемую ими для идеологической обработки пленных следующим образом. Тактика заключалась в том, чтобы заставить человека записать вопрос и затем в письменной форме дать прокоммунистический ответ. Если пленный отказывался делать это добровольно, его просили списать ответ из тетради товарищей, что должно было выглядеть как достаточно безобидная уступка. Но ох уж эти безобидные уступки! Мы уже видели, как, казалось бы, пустяковые обязательства могут привести к изменению последующего поведения в нужную сторону. Письменное заявление в качестве инструмента для достижения уступчивости очень важно. Во-первых, оно является материальным доказательством того, что акт признания имел место. Как только пленный записывал то, что хотели китайцы, ему становилось очень трудно поверить в то, что он этого не делал. Устные заявления можно забыть или отрицать. Написанный же собственной рукой документ заставлял человека менять свои убеждения и представления о самом себе в соответствии с тем, что он без всякого сомнения совершил. Во-вторых, письменное свидетельство можно показывать другим людям. Это означает, что его можно использовать для того, чтобы убедить этих людей. Такое свидетельство может заставить их изменить собственные позиции. С позиции уступчивости более важно, что документ может убедить людей в том, что его автор действительно верит в то, что им написано. Люди склонны считать, что заявление отражает истинную позицию человека, который его сделал. Удивительно то, что люди продолжают так думать даже тогда, когда узнают, что человек не имел права выбора. Доказательство того, что дело обстоит именно так, приводят в своих работах психологи Эдвард Джонс и Джеймс Харрис. Они провели следующие исследования Людям показывали очерк, в котором восхвалялся Фидель Кастро, и просили их отгадать истинные чувства автора очерка. Джонс и Харрис сказали некоторым из этих людей, что автор написал прокастровский очерк, исходя из собственных убеждений. Другим же они сообщили, что автора вынудили написать такой очерк. Как ни странно, даже те люди, которые знали, что автору заказали прокастровский очерк, полагали, что ему нравится Кастро. Похоже, что письменное заявление вызывает реакцию типа «щелк-зажужжало» у тех, кто его видит. Люди автоматически допускают, что тот, кто делает заявление, выражает в нем свои мысли, при отсутствии какого-либо серьезного аргумента, свидетельствующего об обратном. Китайцы преследовали две цели, когда вынуждали пленного солдата написать антиамериканское заявление. Такое заявление служило не только постоянным напоминанием о его действии, оно также могло убедить других людей в том, что данный документ отражает действительное мнение его автора. Как мы увидим в главе 4, то, что окружающие считают истинным в отношении нас, чрезвычайно важно в определении того, что мы сами полагаем истинным. Например, одно исследование показало, что домохозяйки Нью-Хейвена, штат Коннектикут, услышав, что их считают щедрыми и склонными к благотворительной деятельности, стали давать гораздо больше денег сборщикам пожертвований для ассоциации страдающих от рассеянного склероза. Очевидно, простое знание того, что кто-то считает их щедрыми, заставило этих женщин действовать в соответствии с этим мнением. Искушенные политики любят раздавать оппонентам обязывающие характеристики для получения политической выгоды. Например, очень ловко пользовался этим приемом бывший президент Египта Анвар садат. Перед началом международных переговоров Саддат всячески уверял представителей другой стороны, что дружелюбие и честность их соотечественников широко известно во всем мире. Благодаря этой лести он не только завоевывал симпатии оппонентов, но и заставлял их вести себя соответственно данной им характеристики. Прославленный дипломат Генри Киссинджер утверждал, что причиной успеха Садата было умение заставить других поступать в его интересах, чтобы поддержать им же приписанную хорошую репутацию. Итак, как только принято активное обязательство — Стремление к последовательности начинает с двух сторон давить на представление человека о самом себе. Изнутри действует сила, заставляющая приводить это представление в соответствии с поступками. Извне действует тенденция угодливо подгонять это представление к восприятию человека окружающими. Поскольку другие считают, что мы верим в написанное нами, даже если у нас не было свободного выбора при написании заявления, мы вновь подсознательно стремимся привести свое представление о самом себе в соответствии с данным письменным заявлением. В Корее использовалось множество коварных приемов, с помощью которых пленных заставляли писать то, что было нужно китайцам, но без прямого принуждения например китайцы знали что многие пленные страстно желали дать знать своим семьям что они живы в то же время американские солдаты знали что китайцы подвергали почту цензуре и из лагеря отправлялись только некоторые письма стремясь к тому чтобы их письма пропустили некоторые пленные стали включать в свои послания призывы к миру описание якобы безбедной жизни в лагере заявление полноные сочувствия к коммунизму Надежда была на то, что китайцы захотят, чтобы подобные письма были доставлены по адресу. Конечно, китайцы с удовольствием отправляли эти послания, поскольку письма служили их интересам. Во-первых, появление прокоммунистических заявлений американских военнослужащих способствовало пропаганде коммунизма. Во-вторых, китайцы добились успеха в идеологической обработке пленных. Они без особых усилий заставили множество людей записать на свою внутреннюю магнитофонную ленту То, что было выгодно китайцам. Аналогичная методика включала в себя регулярное проведение в лагере конкурсов политических очерков. Призы для победителей были весьма скромными. Несколько сигарет или немного фруктов, но достаточно заманчивыми в условиях плена, чтобы вызвать у людей большой интерес. Обычно лучшим признавался очерк, автор которого занимал прокоммунистическую позицию, но не всегда. Мудрые китайцы понимали, что большинство пленных не стало бы участвовать в конкурсе, где можно победить, только написав коммунистический трактат. Более того, китайцы знали, как насадить в душах заключенных мелкие обязательства по отношению к коммунизму, которые позднее могут расцвести пышным цветом. Поэтому время от времени выигрывал очерк, автор которого в целом поддерживал Соединенные Штаты, но один или два раза делал поклон в сторону китайской точки зрения. Результаты этой стратегии были именно такими, какие были нужны китайцам.